Глава 17. Император. Ниэль сидел в кресле и задумчиво крутил в руках фотографию Диэлы. Рядом стоял первый и, хмурясь, о чем-то размышлял. «Как думаешь, зачем она тут?» – спросил Ниэль. «Предложить что-то Египту от имени демонов», – уверенно заявил первый. «Зачем они держат Мики во дворце?» Хотят выманить чудика и забрать каплю крови высшего бога, как вариант. Другой. Египет собирается предложить госпожу Микке демонам. Предложить в качестве кого? Нель говорил спокойно, но первый чувствовал его ледяную ярость. В комнате похолодало. В качестве невесты. Первый втянул голову в плечи. Вот оно значит как. Нель свернул фотографию в трубочку. Сперва Мия... Теперь и Микки. Демоны настойчиво пытаются вывести меня из себя. Нель закрыл глаза, стараясь успокоиться. Ему нужна ясная голова, нельзя срываться. Что мы будем делать? У тебя есть идея? Думаю, стоит попросить о помощи, господин. Осторожно высказался первый. Следует хотя бы узнать силу верхушки Египта. Нам известно очень мало. И у кого мы будем ее просить? «У нас пока нет доказательств связи Египта и демонов. Лишь одна фотография. Даже малейшие подозрения помогут нам. Очень уж демонов не любят». «Тогда храм жизни?» Спросил Ниэль. «У них свои счеты с предательницей делой «Можно и к ним, но...» Первый замялся. «Храм жизни поставит себе цель и уничтожить Диэллу, а не помочь нам», сразу понял Ниэль. «Да и замеи у нас отношения натянутые». «Тогда... Союз Семи?» «Не думаю», — покачал головой первый. «У Союза своих дел полно. Им надо тварей без надавить». «И кто тогда?» У Ниэля дернула щека, и он ее раздраженно потер. Югха слабовато, чтобы с Египтом тягаться, да и нет у них резона на такое идти. В храме космоса у нас связь только с Хоросом, но он к прорыву готовится, ему не до нас». Храм космоса может быть весьма заинтересован в Великом Египте, заметил первый. Помимо песка, земли и ветра, в Египте очень сильны меридианы с энергией пространства. Хм, Ниэль склонил голову на бок и задумался. А ведь точно. Микки говорила же что-то такое про исчезновение пирамид из-за пространственного эксперимента. И если я прав, эти пирамиды телепортировались на Землю, и там положили начало Древнему Египту. Ниэль постучал пальцем по подлокотнику кресла. А вдруг Рио, убив Синди и отправив монету судьбы на землю, создал какую-то нить между двумя мирами. И Египет что-то нашел. Или это был несчастный случай? Думаю, они не нашли ничего. вслух пробормотал Ниэль, вспоминая историю Земли и роль древнего Египта в ней. Но нить может существовать. Господин? Первый недоуменно приподнял брови. В любом случае, тема пространства не только храму космоса интересна, но и мне. Нель посмотрел на Цербера. Да и жизнь Микки их совсем не будет интересовать. Лучше бы обойтись без фиолетовых. «Может, тогда Севы?» — предложил первый. Нель поморщился. «Они мне помогли достать основу света для Ерта, а я рассказал им Лусин. Между нами нет долгов. А предложить мне нечего». «Но попробовать стоит», — не согласился первый и вы забыли об одной детали. Вы сами по себе очень ценный союзник. Просто предложите свою помощь. На юге континента нет такого страха перед кошмарами, как тут. Ваши возможности мало кому известны. Нель помолчал, продолжая перебирать варианты. Но ничего толкового в голову не приходило. Ядро шахты кристаллов точно уж оценят, если так договориться не выйдет. Пожал плечами первый. «Похоже, что другого выхода нет», — Нель поднялся на ноги. «Свяжись с Империей Кайс. Ждать я не буду. Сми и наждался». «Да, господин». Первый поклонился и быстрым шагом вышел из комнаты. Связаться с Империей Кайс не составило труда. У ледяного Цербера, который до сих пор работал в Божественном Царстве, имелись контакты. Встреча представителей двух сил состоялась на нейтральной территории, в небольшом городке Божественного Царства. На нее пришел тот же Связной, что в прошлый раз говорил с Преком, представитель расы севов, обладающий невероятными способностями к мимикрии. Он жил на землях фанатиков под личиной человека из собора. Ледяной и Первый молча сидели в темной комнатушке, куда их проводил священник, работающий на империю Кайс. Напротив них сидел Связной – светловолосый мужчина с острым лицом и цепким взглядом. «Надеюсь, мне не нужно доказывать свою личность», — усмехнулся он. «Не стоит, мы вам верим», — улыбнулся первый. «Я слушаю вас. Зачем вашему лидеру понадобилось устраивать эту встречу?» «Мы просим империю о помощи», — медленно проговорил первый, тщательно подбирая слова. «И какая помощь вам нужна? Что вы готовы предложить?» — со скучающим видом спросил Сев. Информация о силах Великого Египта. Не стал ходить вокруг до да около первой. И, если получится договориться, нападение на их верхушку и сдерживание сильнейших одаренных, в частности, Бога. Вот как. Сев не подал виду, что удивился. С чего вы вообще взяли, что мы согласимся на такое? Сейчас человечество и так в бедственном положении, нам не простят подобное. Египет работает с демонами. У вас есть доказательства? Подобрался Сев. «Пока только косвенные. Вот, посмотрите. Первый достал из кольца фотографию с изображением Диэллы. Мало. Мы работаем. Наш господин уверен на 80%, что связь между ними есть». Сев задумался. Египет продался демонам. Продолжил первый. «Сами они не справляются с тварями пустыни, а демоны способны сдержать их». «Это очень ценная информация», – пробормотал Сев. «Но мне непонятна ваша мотивация». Правительница Египта заточила во дворце одну девушку, которая важна для господина. Если наши выводы верны, ее хотят отдать демонам. «Девушка сильный родословной «Мы вам дали много информации», – не ответил первый. «И желаем получить в ответ сведения о силах Египта». Сев задумался ненадолго и кивнул. «Сегодня получите». Родословные девушки входят в 15 списка Ренна. Сев нахмурился. Усиления демонов опасались все. «Почему обратились к нам?» «Наша прошлая кампания получилась очень удачной. Господин считает, что мы и в этот раз сможем найти компромисс». Слукавил первый. «Я вас понял». Сев встал. «Информацию про Египет передаст помощник». «А что насчет сотрудничества?» Первый тоже поднялся на ноги. «Господину есть что предложить». «Сперва я доложу императору. Если он пожелает, мы свяжемся с вами». Первый кивнул и вышел из комнаты. Ледяной последовал за ним. Тем же вечером Неэль, все еще находясь на базе в Египте, читал полученную информацию. И она ему сильно не нравилась. «Два бога!» «Один из которых находится постоянно во дворце, а второй неизвестно где». Нель сжал губы. «Это проблема. И полубогов у них хватает. Больше 50 разбросаны по всей стране и вне ее». «И на быструю атаку мы рассчитывать не можем». Сумрачно вздохнул первый. «Бог, местоположение которого неизвестно, обладает силой пространства. В момент опасности для страны он успеет вернуться». «Посмотрим, что скажет император» неэль отложил папку с информацией. «Нам же нужно как можно скорее достать доказательства связи Египта и демонов». «Мы работаем». Первый поклонился и вышел. Целую неделю неэль сидел как на иголках. С каждым днем его тревога за мики росла. Но император молчал, а Диэлла будто прилетела в Египет ради прогулок по магазинам. Она поселилась в столице, но ни с кем не встречалась, лишь отдыхала и развлекалась – но предусмотрительно ходила везде с вуалью на лице, поэтому никто не узнавал в ней избранную храма жизни. Только дома она снимала маскировку и в такие моменты старалась не подходить к окнам. Неэлю очень повезло, что камера засняла ее без вуали. На седьмой день после встречи император дал свой ответ. «Империя Кайс готова выслушать наше предложение, если у нас есть твердые доказательства связи Египта и демонов», доложил первый. «Что сделай?» Нель отпил крепкий хачси. Он не мог спать, не мог есть. Все его мысли были направлены только на Микки, об остальном он не думал. «Пока нет результатов». Первый склонил голову. «Есть предложение, чего она ждет?» Нель закрыл глаза, его пальцы подрагивали. «Решение Египта не очень уверенно предположил Первый. Дело что-то предложило, и сейчас Египет обдумывает». «Долго» нель сильно сжал пиалу, и она в его руках брызнула осколками. Обдумывает. Первый еще ниже склонил голову. Нель мысленным приказом сжег осколки, и от них не осталось и следа. Он был на пределе. Его выводила из себя собственная слабость. Он не мог ничего сделать, не мог спасти тех, кто ему дорог. Насколько бы сильнее он ни становился, он продолжал оставаться слабым. «Уходи». «Да». Первый вышел из комнаты, сжимая зубы. «Ему надо что-то сделать, нужно придумать план». Он спустился по лестнице и увидел в гостиной Робби. «Парень, есть успехи?» Устало спросил первый, особо ни на что не надеясь. «Да». Вдруг кивнул Рови. Через три дня эта девушка отправится на встречу в какой-то ресторации с названием «Миссур». В пятой комнате. Не знаю с кем. Первый уставился на Робби. «Как ты узнал?» Я мышку подослал, она услышала. Смущенно пожал плечами парень. Первый тут же кинулся обратно к Неэлю. Тем же вечером в комнате, стены которые были заставлены экранами, Ниэля первой наблюдали за ресторацией Мисур. «Одно из самых престижных заведений столицы», – докладывал Цербер. «Хорошо защищено. Есть приватные комнаты, полные массивов, экранирующих от всего подряд. Но проникнуть туда можно». «Это хорошо». Пробормотал Неэль. Пятая комната, да? Я сам схожу, посмотрю, что за массивы начертаны и установлю камеры. Лучше сделать это сегодня. Мы постараемся все подготовить. Рови... Неэль впервые за долгое время улыбнулся. Хороший парень. Надо будет перед Мией его похвалить. Без него, даже если бы знали про саму реставрацию, мы бы не смогли все вовремя подготовить. Слишком много приватных комнат. Нельзя упустить шанс. Скажи императору, что через 4 дня мы предоставим доказательства. Понял. Первый поджал губы. Нет шанса на ошибку. Ночью Неэль под прикрытием бойцов сети проник в пятую приватную комнату ресторации Мисур и установил там камеры. На всякий случай то же самое он проделал со всеми комнатами, которые располагались неподалеку, и только под утро ушел оттуда. В день встречи Неэль был на нервах. Он не мог усидеть на месте и постоянно ходил из угла в угол. Она вышла. Раздалось у него в голове. Ниэль тут же примкнул к экрану, недавно установленному в его кабинете. Вести непрерывное наблюдение за Диэлой не стали, вдруг почувствуют. Но отдельные точки местности просматривались. Только когда она открыла дверь в нужную ресторацию, Неэль выдохнул. но ну, а затем снова напрягся. А вдруг она не в ту комнату войдет? Но все обошлось. Вслед за Делой в здание зашла черноволосая девушка с вуалью на лице. Вдвоем они направились в пятую комнату и уселись за стол напротив друг друга. «Приветствую, дело прекрасное! Слегка поклонилась черноволосая, убирая вуаль. «Здравствуй!» дело тоже открыла лицо и мило улыбнулась. «Вы подумали о нашем предложении?» Черноволосая не ответила. Она щелкнула пальцами, и девушек закрыл желтоватый полупрозрачный купол. Неэль с досадой поморщился. Звук пропал. Но и так видео было очень полезным. Общались девушки недолго. В какой-то момент купол спал, и они молча вышли. Думаю, что император будет доволен. Нель облегченно улыбнулся, закрыл глаза и пробормотал. «Пойду я посплю». На следующий день в божественном царстве первые ледяной пришли в указанное севами место. На этот раз оно было другим. Церберов пригласили в тайную базу империи Кайс, подземную крепость. Встретил их тот же Связной, провел в отдельную комнату, где сидел человек в перчатках и маске. «Вы принесли?» – спросил Связной, усевшись в кресло. Первый достал из кольца экран, установил его и включил видео с делой. «Интересно». Раздался голос незнакомца в маске, когда видео закончилось. «Я готов говорить с вашим господином». Первый закрыл глаза и открыл их уже Ниэля, взявший под контроль тело Цербера. Он посмотрел на человека в маске. «Интересные у тебя куклы», – задумчиво произнес тот. «Такого я еще не встречал». «Это не куклы, а мои люди». «А у вас, император, неплохая кукла». Обозначил полупоклон Неэль и сел перед человеком в маске. Тот хмыкнул и, прищурив глаза, посмотрел на лоб первого. «Был бы я в истинном теле!» — огорченно пробормотал он. «Давайте приступим к делу!» Неэль сложил руки на столе. «Хоть ты и помог спасти Лусин, но империя заплатила тебе сполна!» — медленно заговорила кукла. «Не надейся на послабление!» «Разумеется!» Но я должен предупредить, что видео после завершения удалилось, кристалл уничтожен. Копия есть только у меня. Что ты можешь предложить и что хочешь от нас?» Император словно и не услышал слов Ниэля. «Помогите спасти девушку. Если убьете бога силами пространства, отдайте его тело мне». Кукла хмыкнула. «Запросы у тебя не маленькие. «Вы получите гораздо больше», – пожал плечами Ниэль. Я вам дам в руки доказательства связи Египта с демонами. Этого хватит, чтобы с чистым сердцем и благородными помыслами напасть и разграбить Египет. И при этом не опасаться негативной реакции от остальных стран. Так сам разграбь страну, — иронично заметил император. Зачем тебе мы? Неэль скривился. Ты слаб. А теперь спрошу еще раз. Что ты готов предложить за подобную помощь? «Девочку я тебе помогу и так спасти в качестве платы за видео, но вот труп бога — это бесценное сокровище, мальчик». Неэль молчал. Он не понимал, с чего бы император назвал его мальчиком, как он прокололся. Вдобавок Ниэлю не хотелось выдавать свою силу, говорить о том, что он кошмар и может через мир снов украсть все, что угодно, лишь бы защиты не стояла. «Я отдам вам ядро шахты кристаллов иллюзий». Процедил Ниэль, скрипя сердце. «Не пойдет», — покачал головой сев. «У нас нет проблем с этим. Ты можешь предложить способ, с помощью которого смог взять контроль над владыкой. Мне очень интересна тема душ». «Это уникальный способ», — осторожно сказал Ниэль. «Вам не подвластен». «Раса небесного контроля...» Ниэль постарался не выдать себя. Это было непросто, ведь он управлял телом первого и не мог контролировать его так же хорошо, как свое. «А та девушка, она...» Неэль снова промолчал. «Ладно, император качнул головой. Не буду лезть. Так что же ты можешь еще предложить?» Нель сжал губы. Теперь он точно не собирался говорить про мир снов. Ведь это будет единственная возможность сбежать, если вдруг Севы решат оставить Микки себе. «Ну же, мальчик!» Император прищурил глаза. «Тело Бога с силой пространства. Тебе следует знать, что мы его убьем в первую очередь. Не нужен демонам такой союзник». Нель закрыл глаза и лихорадочно думал, что предложить. «В прошлый раз...» Император застучал пальцем по столу. «Один из твоих людей похитил основу света. Он сможет проделать то же самое вновь?» «Сможет», — медленно заговорил Ниэль, буквально на ходу строя план. «Если не будет защиты от телепортации, чтобы уйти оттуда после воровства, как это было в прошлый раз, не будет купола, который ограничивает внешнее проникновение, тогда просто физически невозможно будет пройти. И защиты от мира снов, она мешает невидимости». Ниэль чувствовал, как по спине прокатилась капля пота. Он сильно рисковал, но другого выхода просто не видел. Его загнали в угол. Вот как? Император и Сев переглянулись. Разве тот владыка не избранный Белого Неба? Нет. Отрезал Ниэль. Как император узнал об этом? Прек почти нигде не светился. Даже демоны узнали его, только когда он полез спасать свою внучку с чистой душой. Интересно. Император снова застучал по столу и тяжело сказал. «Клятву синего неба, что полностью уверен. Если не будет защиты от мира снов, твой человек проникнет и добудет то, что я скажу». Ниэль внутренне возликовал. После исчезновения монеты судьбы он совсем не боялся обратить на себя внимание таинственной скрижали порядка. «Я согласен. Но только если вы в ответ тоже дадите клятву». Глаза куклы императора опасно блеснули. «Мальчик, ты не веришь моему слову?» Ниэль промолчал. В следующее мгновение он почувствовал невероятную опасность. «Моей мысли хватит, чтобы стереть осколок твоей души». Император ослабился, давление спало. Ниэль с трудом сдержался, чтобы не вытереть пот. «Моя клятва слишком ценна. Даже Скрижаль не захочет ее принять». «Я верю вашему слову», — сдался Ниэль. Господин. «По слухам, императору Севов много десятков тысяч лет. Для него почти все – мальчики», – раздался мысленный голос первого. «А чего сразу не сказал?» – огрызнулся Ниэль. «Я рад, что мы поняли друг друга», – примирительно сказал император. Ниэль дал клятву, после чего спросил. «Когда вы нападете на Египет?» «Нам нужно время», – император задумался. «Скажем, месяц». «Это долго!» Ниэль вскочил на ноги. «Думаешь, легко подготовить ловушку для бога пространства?» Иронично спросил Сев. «Вы сказали, что поможете ее вытащить», процедил Ниэль. «Поможем», согласился император. «Когда была встреча на видео?» «Вчера», неохотно ответил Ниэль. «Дай моему человеку внешность девушки. Я лично прослежу». Император встал на ноги. «Если она выйдет за пределы дворца, я узнаю». «Не позволю ей попасть к демонам». «Портал!» — зло выплюнул Ниэль. «И портал перехвачу». Император направился на выход. «Так даже проще будет. Уберем представителя демонов». Ниэль не сразу понял смысл его слов. «У вас есть с собой изображение?» — вежливо спросил Сев, когда император вышел из комнаты. «Он сможет вмешаться в телепортацию?» — неверяще спросил Ниэль. «Наш император многое может». «Без него империя давно бы пала от хвирдов и царства». В голосе Сева слышалось искреннее уважение. «Не думал, что такое возможно», — пробормотал Ниэль. «Так значит, в его двери тоже можно вмешаться?» «У вас есть изображение?» — повторил вопрос Сев. «А, Ниэль ушел из тела первого, вернув тому контроль над телом». «Да, конечно». На базе сети в Великом Египте Неэль открыл глаза. «Подожди еще чуть-чуть», — пробормотал он. «Скоро я вытащу тебя. Только дождись. Прошу».